Глава 4. С точки зрения официальных культуроохранителей, рассказчика довлатовских историй иначе как диссидентствующим охламоном не назовешь. Да и сам он чувствовал себя в своей тарелке преимущественно среди публики идеологически нечистой. Возникает, однако, дилемма. Кто чист и кто нечист на самом деле? По смыслу рассказанных довлатовым историй, можно удостовериться в одном несомненно важном этическом постулате. Тот, кто считает лишь свои, на самом деле, конечно, благоприобретенные, воззрения истинными, никогда не подвергая их сомнению, не чист духом в большей степени, чем последний доходяга у пивного ларька. Не они, не те, кто стоит в похмельной очереди, столь красочно изображенные писателем в рассказе «Шоферские перчатки», из того же, что и «Куртка Фернана Леже» сборника «Чемодан». Не они являются у Давлатова носителями рабской психологии. Критическая подоплека Давлатовских рассказов проникнута истинно демократическим пафосом. Но политического характера Давлатовская проза все же не носит. Разочаруем и старых хулителей, и новых адептов писателя, его пером рука диссидента не водила. По Давлатову, литература вообще никакого хорошего отношения к политике не имеет. Это политики имеют к ней отношение, чаще всего корыстное и недоброе. Мистиком или метафизиком Довлатов, конечно, тоже не был. Земной свободы выражения ему было достаточно. То, что не запечатлевается словом, он словом и не обозначал. Свобода выражения обоснована у него неотступной эстетической взыскательностью и абсолютной памятью как у музыкантов бывает абсолютный слух. Этот редкоземельный сплав, эстеты обычно ничего не помнят, а тех, кто много помнит, невозможно бывает в их занудных перечислениях остановить, позволил Давлатову достичь поразительного и решающего эффекта. Точность Давлатовского художественного слова оставляет впечатление большей достоверности и силы, чем звучащая в любом слое общества, в любом регионе живая речь. Давлатов постоянно рассказывал истории, мягко говоря, их героев не украшавшие. Эта позиция и ангела бы превратившая в мизантропа, если не в циника, загадочным образом составила ему к концу жизни репутацию едва ли не филантропа, всеобщего заступника. И дело здесь даже не в том, что в жизни он был ярко выраженным бессребренником. На мажорный лад настраивают печальные, сплошь сюжеты его прозы. Но полагал Давлатов. Чем печальнее, тем смешнее. Выводы о том, что веселье есть норма жизни, из этого обстоятельства не получается. Жизнь, что о ней не пой, грустна. Тем привлекательнее какая-то нераскрываемая тайна довлатовской прозы, тайна кристально блещущей яркости его текста. Лежит она в области художественной этики автора, то есть в сфере, где искусство все никак не может совместиться с моралью, а совместившись, гибнет. Секрет Давлатовского своеобразия нужно искать на этой пограничной полосе. Обаятельный секрет. Давлатов был убежден, зло, содержащееся во всех исписанных ворохах бумаги, никогда не окажется адекватным похотливой скуке какого-нибудь прыщавого кретина, вонзающего в горло случайному прохожему сапожное шила. Если принять во внимание, что суть всякой органической, неподчиненной идеологии художественной системы, незаметным для самого автора образом, антиномична, то антиномиями довлатовской прозы являются понятия «норма» и «абсурд». Иногда прозаик называет мир абсурдным, но иногда нормальным. Это плодотворное противоречие. Ловить художника на подобных вещах можно только в неблаговидных целях. По довлатову. Жизнь человеческая абсурдна, если мировой порядок нормален. Но и сам мир абсурден, если подчинен норме, утратил качество изначального хаоса. Наличие ярко выраженных полюсов говорит о четко структурированной сердцевине. В крайности Сергей впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими прелестями бытия. Одно из немногих назиданий Довлатова выражено в его ремесле так — только пошляки боятся середины». Художественный принцип Довлатова — «довоплотить жизнью недовоплощенное, в ней дремлющее». Делается это всегда с улыбкой, потому что сама возможность подобного преображения для писателя радостна. Только художник с такими обостренно живописным зрением и фантазией, как у Давлатова, мог, например, придумать следующую, исключительную по простоте выражения шутку о кратчайшем способе воспроизведения образа Карла Маркса. Нужно просто капнуть чернил на бумагу, растереть кляксу и портрет готов. И пользовался бы успехом на любой нонконформистской выставке. Подобной славы Давлатов не искал. Его усилия направлены не на деконструкцию, а на поиски блуждающих, не разбирая дорог персонажей. Автор поджидает их на обочинах жизни особенно тех, кто с толпой не смешивается, лишних, и никогда одних не оставляет. Он думает о гармонизации хаоса, о недостижимом покое, о неведомом его героям среднем пути. Характерна в этом отношении его политическая ориентация, которой у него не было. «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов», его ставшие весьма популярными слова. «В абсурдном мире, изображенном в прозе Давлатова. Норма вызывает ощущение чуда, как сказано в заповеднике. В его случае норма есть запечатленное переживание трагикомичности всего сущего. Культивируемый Довлатовым жанр возник в поисках баланса между ужасным и смешным на их стыке. Определим его одним словом — трагикомедия. С нормой в современном искусстве далеко не все ладно, как справа, так и слева. По статусу, да и просто житейски, Довлатов входил в круг художников, так или иначе заявлявших о своем авангардизме, нонконформизме и тому подобном. И в Ленинграде, и в Нью-Йорке общался с Михаилом Шемякиным, учившимся в той же художественной школе, что и он, с Олегом Цилковым, с Яковом Винковецким. Но вот характерный штрих. Даже решив написать сочувственное эссе о Шемякине, он сразу же уклоняется от оценки собственно художественных достижений героя. Меня, откровенно говоря, волнует не живопись Шемякина, а его судьба. О появившемся в Нью-Йорке и знакомом по Ленинграду художнике сообщается на родину буквально следующее. Промелькнул раза два в каких-то галереях, выставил маленькую тусклую креветку. Суждения такого рода устойчивы, едины для взгляда на искусство в целом. Я у него картину приобрела из снобизма, что-то белое, с ушками, вроде кальмара, называется «Вектор тишины», — говорит героиня заповедника. Между прочим, и о восторгавшем его по-человечески Эрнсте Неизвестном, Довлатов приватным образом умозаключает. Насколько чудовищны его рисунки, настолько талантливы, мне кажется, его писания и устные рассказы. Неизвестный говорил при мне коллекционеру Нортону Доджу «Жизнь — это горизонталь, Бог — это вертикаль, в точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кавка». Срединный путь и в народных сказках, и в элитарных шедеврах представляется безнадежным. Довлатов выбрал именно его, самый рискованный и трудный. Эстетика его зависит от меры пропорционального распределения вымысла и наблюдения. В сфере творческой деятельности он стремился взглянуть на прозу нашей жизни так, как если бы она и сама по себе являла образчик искусства прозы. Брошенные вскользь писательские замечания о других авторах не всегда у него разумны и справедливы, зато всегда прямо относятся к художественному кредо того, кто их высказал. В письме к Нине Берберовой, оценивая достижения Владислава Ходосевича, Сергей Давлатов говорит Лично мне необычайно дорога в Ходосевиче принципиальная вразумительность речи и та восхитительная банальность, которой щеголял его любимец Пушкин. Банальность, разумеется, в кавычках. Имеется в виду поразительная нормальность Пушкина. Мало кому, до Чехова, из наших великих писателей свойственная, Если свойственное вообще. Вот и сам Довлатов о Чехове отзывается так. Его творчество исполнено достоинства и покоя, Оно нормально в самом благородном значении этого слова, как может быть нормальное явление живой природы. Довлатов говорит о нормальности как о сочувствии общему ходу жизни. Выражается она в представлении об искусстве как зеркале на большой дороге, с его очевидной способностью отражать равно и брызги грязи и освещенные солнцем верхушки деревьев и тем самым предоставляющая возможность беспристрастно выразить любую точку зрения. Художник жизнь осваивает, а не преодолевает. В этом Довлатов видит органическое преимущество избранного им литературного метода. Не менее очевидно, что не существует одного зеркала на всех. У настоящего художника оно имеет свое зазеркалье, свою конструкцию, свой состав амальгамы. Определив его качество, мы оценим и долговечность зеркала и заложенные в нем невидимые свойства. К ним и обратимся, к невыразимому, к несказанному, к тому, что сам Давлатов называл необъяснимой привлекательностью. Что еще интереснее у писателя с принципиально вразумительной речью? Кому-кому, а Давлатову ее хватало с лихвой. От поэтического визионерства он отвлекся достаточно быстро, оставил его в Зазеркалье.